Зачем пишут фантасты? Зачем пишут фантасты? Такой вопрос возникал у многих не раз. До сегодня я всегда думал, что пишут они для будущих поколений, для потомков, дабы предупредить их о трудностях, связанных с внедрением каких-либо изобретений, предостеречь, напомнить лишний раз об опасности некоторых из них, изложить свои теории, которые пока наука не может доказать или опровергнуть, нет способа их проверить, изучить чтобы увековечить себя в истории, наконец. Взирая ныне на НФ-творчество, я вдруг осознал, что я заблуждаюсь. Точнее, мое мнение лишь отчасти верно. Конечно, фантаст — это философ, изобретатель, предтеча новых технологий, можно сказать, провидец, проникающий своим разумом в будущее. Но пишет он все-таки для своего современника. Дело в том, что, как ни прозорлив, автор — но его будущее будет казаться наивным его обитателем, ибо описано оно так, как увидел его пращур. Как мог бы описать даже человек науки из средних веков мобильный телефон? Волшебная коробочка, позволяющая поговорить с любым человеком на Земле. Если оглянуться на творения наших предшественников, таково оно и есть. неуклюжее описание машин, электроники, почти исключительно антропоморфное представление о роботах, чему немало способствовал кинематограф, ведь при отсутствии спецэффектов их играли ряженые в жестянке актеры, роботы обязательно питались машинным маслом и все равно дико скрипели. Современного читателя отталкивает не только это примитивное с его точки зрения представление о будущем. Каждому поколению присущ свой особый стиль, обусловленный социальными и прочими особенностями бытия той эпохи. Так, к примеру, появившаяся звукозапись на пластинке – не винил, но когда-то это были очень хрупкие, ненадежные носители, из-за своих особенностей повлияло на певческую школу исполнителей. Стало модно голосовое вибрато, дрожание голоса, подражавшее детонации несбалансированной, как следует, пластинки из-за несовершенства производства проигрывателей. Неравномерная скорость вращения тоже немало искажала запись. При этом и диапазон голосов изменился на тот, к которому были восприимчивы эти устройства так и в разные эпохи писатели писали по-разному. Немного отвлекаясь от НФ, выскажу сугубо личное мнение, что в свой век «Война и мир» оказалась бестселлером из-за зрелищности. Не имевший интернета, телевидения и прочих развлечений читатель с удовольствием на долгие часы погружался в эти панорамы природы, созерцая их. Нынешнему читателю нужно больше действа, ибо красками он уже насытился из окружающей его действительности. Ему стали доступны мировые галереи, документальное кино об экзотических животных и странах. Все это волшебство является нам простым нажатием пары кнопок, и можно увидеть все своими глазами. Поэтому практически увял очень популярный в прошлом жанр романов в стиле очерков о путешествиях. Порой такие книги ничего не имели общего с реальностью. Многие современники Свифта искренне верили в существование стран, которые посетил Гулливер. Фантасты начала прошлого века поражали людей в основном путешествиями, попутно ненавязчиво в игровой манере описывая существующую технику, ибо для их современника прогресс двигался слишком быстрыми скачками, люди с трудом привыкали к чудесам техники, и первоочередная цель фантастов являлась просвещением населения, ликвидацией технической безграмотности. Ярчайший пример произведения Жюля Верна «Вокруг света за 80 дней» и многие другие творения его пера. Чем интересны подобные работы теперь, спустя столько лет? Да, поражаешься авторским находкам. Иногда он угадывает, а точнее правильно прогнозирует технологии, влияние их на общество и особенности внедрения. Но чаще это уже более поздние авторы, да и точность попаданий не так велика, как нам хотелось. Остаются ценители классики жанра, читающие работы из-за собственных вкусовых предпочтений и отдавая дань великим личностям прошлого. Этим же работы могут разжечь некоторые любопытства у обычного современного читателя, но основная причина интереса к ним – литературность работы и занимательный сюжет. Вспомните, сколько существует экранизаций «Затерянного мира» Сэра Артура, а его мистер Холмс, пусть он явно не НФ, до сих пор будоражит умы читателей и режиссеров. Вообще, Шерлок – хороший пример для моего анализа творчества прошлого – Тут особенно ярко видно, что далеко не в НФ составляющая успеха произведения. Таким образом, своим потомкам из хорошей прозы, а они-то выберут, какие из наших творений действительно хороши, время прекрасный пробник, с одним недостатком: есть значительный риск не дождаться результатов. Мы оставим в наследство литературную составляющую работы не техногенные описания, не гипотезы, которые могут и подтвердиться за это время. Но лавры первооткрывателей, скорее всего, получат ученые, а нас читать будут за неординарные сюжеты, за жизненность наших героев, за интересную социальную часть сотворенных миров. То есть, что бы техногенное не вводилось в хорошую фантастику, будь то уникальная подводная лодка «Наутилус», суперзвездолет «Энтерпрайз» и тому подобное, людям всегда будут интересны люди, их поведение и поступки, пусть это всего лишь и вымышленные персонажи, Порой они влияют на жизнь людей больше, чем реальные воспитатели и опекуны. Каждому веку нужны свои герои, нужен положительный пример, как и отрицательный, в виде мировых злодеев, ибо все познается в сравнении и противопоставлении. Так что же нам, фантастам, и как писать? Да и зачем? Зачем пытаться войти в историю будущего, если будущему мы не нужны? А разве это так? Отвечу я. «Мы творцы будущего и творим его сегодня». Ведь мы пишем для современного читателя, а значит имеем влияние на него через наших героев. Мы воспитываем поколение, пытаясь вложить в него лучшие человеческие качества. Нравственное воспитание всегда было одним из главнейших предназначений литературы в целом, ибо в первую очередь это социальный опыт, пусть и виртуальный опыт. В любом устном или письменном пересказе содержится этот опыт – ибо воспринимающий информацию почерпнет что-то для себя из него, переживет мысленно описываемые события, обдумает свой вариант выхода из заданной ситуации. Важно, что при этом вымышленные события практически не отличаются от реальных. Передовое значение Н.Ф. в этом является потому, что фантасты создают социальный опыт еще не существующей жизни. Мы творцы будущего, и этим уже вписываем себя в историю, потому что очень многие равняются на наших героев, а значит на нас. Пусть это мнение весьма оптимистично, пусть покажется наивным, чудаческим, но человечество всегда поражалось чудакам, восхищалось ими. Важно, чтобы чудили мы в нужном направлении, ибо позади следуют читатели по просторам сотворенных нами миров. Автор Василий Быстров. Специально для Фантаскоп. Запись произведена специально для портала fantascope.ru. Читал Олег Шубин.